Глава одиннадцатая. «Братика совсем не показывают». Произнесла Лифа, качнув светло-зеленым хвостом волос. Сидящая рядом с Силика, шевельнув кошачьими ушами, торчащими из-под светло-каштановой прически, ответила. «Это неожиданно. Я думала, Кирита-сан сразу пойдет вперед и покажет все, на что способен». «Нет-нет-нет, не думай так о нем. Он на самом деле расчетливый тип». «Может, он сейчас где-нибудь прячется и только ждет, пока участников станет поменьше, а уж потом покажет себя». Эти слова небрежным тоном произнес Кляйн, стоящий в углу комнаты возле бара. Асуна, сидящая в середине комнаты рядом с Лифой и Силикой, при этих словах застенчиво улыбнулась. «Киритакун не может так поступить, мне кажется», – мягко сказала она. Тут же крохотная Пикси, устроившаяся у Асуны на левом плече, захлопала своими тоненькими, как мембраны, крыльями. Это был ИИ по имени Юи, дочка Асуны и Кирита. Вот именно. Папа наверняка подбегает к противникам сзади так быстро, что камеры за ним не успевают и наносит быстрый удар. Услышав столь логичное заявление от Юи, сидящая слева Лизбет расхохоталась. Ха, ну вполне может быть. Вдобавок он залез в игру, где все дерутся на пушках, а сам дерется мечом. После этих слов все вообразили положение Кирита, и комната наполнилась веселым смехом. А лишь маленький дракончик Пина по-прежнему лежал, свернувшись на коленках у Силики. Давненько эти шестеро и Пикси не собирались вместе. И сейчас они были не в реальном мире, но в VR-MMORPG Альфхейм Онлайн, в которую они все играли. В центре огромного виртуального мира Алла стояло гигантское древо мира, а в небе над ним находился город под названием Игдрасиль-Сити. В уголке этого города Кирита и Асуна снимали комнату, которая и стала местом сегодняшней встречи. Как и ожидалось, от комнаты, аренды, которая стоила 2000 юрудов в месяц, внутри было весьма просторно. Отполированный до блеска деревянный пол, несколько диванчиков посреди комнаты, возле стены был даже бар. На полках стояло множество бутылок с вином. Все их отыскал Клейн в различных уголках виртуального мира. В землях девяти раз фей и в подземном Ютунхейме. Вроде там даже был фантастический напиток, который нисколько не пьянит, но при этом на вкус лучше, чем 30-летний шотландский виски. Разумеется, несовершеннолетняя Асана пока что не могла понять всю ценность подобных вин. Южная стена комнаты представляла собой сплошное стеклянное окно, которое обычно позволяло любоваться прекрасным видом на Игдрасиль-Сити. Сегодня, однако, ночным видом города насладиться было невозможно, потому что стеклянное окно превратилось в громадный экран, на котором отображалась картина другого мира. Канал ММО «Стрим» транслировал в прямом эфире третий турнир «Золотая пуля» в Гангео онлайн. Главной целью сегодняшнего собрания было поболеть за Кирита, который отправился участвовать в этом турнире, не сказав никому ни слова, а заодно перемывать ему косточки. К сожалению, еще один их друг, секероносец Эгель, прийти не смог. В кафе, в котором он работал в реальном мире, сейчас был самый наплыв посетителей. Более того, Асуна ныряла не из дома, а как раз из этого бара, кафе Кости, из комнаты на втором этаже. Она это сделала, чтобы поймать Кирита, который был где-то в городе, и как следует его отсчитать. «Но зачем этот Кирита перенес свой аватар из Алла в ГГО? Просто чтобы поучаствовать в турнире?» А задача напроизнесла Лизбет, держа в руке бокал, наполненный желтоватым виноградным вином. Сидящая слева от нее Лифа кинула быстрый взгляд на Асуну. А Лишь Асуна, Лифа и Юи знали, что Кирита попросил отправиться туда и исследовать ГГО их друг Паала, Макс стихии воды, Ундин по имени Крис Хайд, А в реальности за этим аватаром был чиновник виртуального отдела Сейдзира Кикуока. Взгляд Лифа ясно говорил. «Оставляю это тебе». Асуна, помолчав немного и приведя мысли в порядок, ответила. В общем, похоже, ему поручили какую-то странную работу. Я слышал, что он должен исследовать некую VRMMO, а точнее какие-то проблемы с семенем. ГГО — единственная игра с системой конвертации денег, поэтому ее и выбрали для исследования. Именно эти слова ей сказал Кирита, но Асуна не думала, что он сказал правду. Конечно, она не считала, что Кирита ей лжет, но это не означало, что он не скрывает от нее что-то важное. Несколько дней назад, когда они закончили свидание и собрались расходиться по домам, Кирита объяснил, почему он вынужден сменить игру, и уже тогда по лицу и поведению Кирита Асуна поняла, что происходит что-то подозрительное. Тогда она сказала себе не задавать много вопросов, поскольку у Кирита наверняка был резон не рассказывать ей всего. И Асуна не сомневалась, что Кирита не обманет ее доверие. Поэтому Асуна всего лишь сказала Кирита «Удачи тебе!» и смотрела ему вслед, когда он уходил. Сейчас она могла лишь сидеть с хорошими друзьями, ждать в далеком мире и смотреть трансляцию. Но она не могла отрицать, что последние несколько дней ее обволакивала какая-то необъяснимая тревога. Дело не в том, что она не доверяла Кирита. Просто какое-то неясное предчувствие. Что-то должно было случиться. Нет, что-то обязательно случится. Это было как в одном из лабиринтов Айнкрада, когда она была окружена большой группой монстров. Все они были за пределами дальности обнаружения и медленно приближались. Голос и выражение лица Асуны не должны были показать ее беспокойство, но ее лучшая подруга Лизбет должна быть шестым чувством ощутила, что что-то не так. Она кивнула с туманным выражением лица. Ясно. Работа, значит. Этот парень из тех, кто мгновенно привыкает к любой игре. Он для такой работы подходит. Но зачем было ни с того ни с сего вдруг участвовать в турнире ПВП? Если это просто исследование, он должен был бы ходить по улицам и беседовать с игроками. При этих словах, стоящего возле стены Кляйна остальные четверо, включая Асуну и Лифу, тоже призадумались. Вскоре Силика, запинаясь, предположила. Может он хочет выиграть много денег на этом турнире и опробовать систему конвертации? Я слышала минимальная сумма, которую там можно обменять, «Довольно большая». Сидящая на плече Оасуны Юи немедленно среагировала. «На официальном сайте про это ничего нет, но согласно новостям на других сайтах, минимальная сумма, которую можно обменять, составляет 100 тысяч кредитов ГГО. Курс обмена к йене 100 к 1, так что это 1000 йен. Похоже, компания-владелец отправляет электронные деньги на e-mail, указанный при регистрации». Приз за первое место в турнире – 3 миллиона кредитов. Это составляет 30 тысяч йен. Юи сказала это так просто, но ее ответ был результатом поисков в колоссальной базе данных. Ее способности по части поиска и точность информации впечатляли. Ни один эксперт в этой области не мог за ней угнаться. Неудивительно, что Кирита нередко просил ее готовить заданные ему доклады. Да и остальные тоже время от времени прибегали к ее помощи. Спасибо, Юи -тян. Асуна пальцем погладила Пикси по головке и поразмыслив чуть добавила. «Похоже, система конвертации денег не очень-то сложна. Мы тоже пересылаем электронные деньги по имейлу в зашифрованном виде. Киритакуну вовсе вовсе незачем исследовать это лично. Может, его привлекли 30 штук призовых?» Услышав столь прямолинейное заявление Кляйна, все криво заулыбались. А Лизбет мгновенно отрезала «Кирита не такой!», после чего продолжила уже нормальным тоном. Но в большом турнире ПВП... Обычно невозможно показать хороший результат, если все время прячешься. Я помню, в Алла был похожий турнир, и если долго сидеть на одном месте, какая-то магия поиска включается и не дает прятаться, да? И если честно, у братика такой характер, он просто не сможет так играть. Как только он услышит, как кто-то сражается, ему просто не хватит терпения спокойно сидеть на месте и ждать, чем все кончится. Как и следовало ожидать от Лифы, живущей вместе с Киритом многие годы, ее слова звучали убедительно. Все сразу почувствовали, что да, Кирита такой человек. Пока они размышляли, на громадном дюймов 300 в ширину экране шло сразу несколько трансляций. Поскольку игра была шутером, большинство боев снималось из-за спины того или иного игрока. Когда камера следовала за игроком, под картинкой отображалось его имя. Но на экране, поделенном на 16 секторов, ни разу еще не появилось имя Кирита. Как правило, камера следила за теми, кто сражался – Так что все собравшиеся понимали, что за 30 минут, прошедших с начала раунда, Киритов бой еще не вступил ни разу. Может, он осторожничает, перейдя из мира мечей и магии в незнакомый мир стрельбы? Но тот Кирита, которого Асуна знала, принял бы любой вызов, независимо от обстоятельств. Как сказала Лифа, прятаться и не встречать других игроков в течение 30 минут в турнире такого масштаба невозможно. Если, предположим, он сразу напал на фаворита турнира и был великолепным образом отделан, Это было бы вполне в его характере, однако в списке участников, расположенном в правой части экрана, Кирита значился как «живой». Может, это значит, что у него есть более важная цель, чем активно участвовать в турнире? Пробормотала Асуна. Тут ее внимание привлек один из средних секторов экрана, где как раз в это время бой достиг кульминации. Главным действующим лицом был игрок по имени Дайн. Лежа на краю красного от ржавчины металлического моста, он изготовил автомат к стрельбе и открыл огонь. Однако его противник, одетый в бело-синий камуфляж, с легкостью вспрыгнул на поддерживающий мост трос, словно кайдши, а потом соскочил вплотную к Дайну. Затем он принялся стрелять из здоровенного ружья. Такими пользуются преступники в голливудских фильмах. И прикончил Дайна. А Лизбет, следившая, судя по всему, за этим же боем, присвистнула. «Ух ты! А он и правда супер!» Похоже, ГГО ⁇ довольно интересная штука. Интересно, там можно изготавливать собственное оружие. Как и в Саул, аватар Лизбет был кузнецом. На этот раз ли приконом. Ее слова звучали настолько в ее стиле, что Асуна хихикнула. Эй, даже и не думай уходить в ГГО. В новом Айнкраде еще столько уровней не открыто. Вот именно Лиз Сан. Скоро будет апдейт, добавит уровни выше двадцатого. Даже Силика, сидящая рядом с Лифой, заговорила, пытаясь остановить Лизбет. Та подняла руки, показывая, что сдается. «Ладно, ладно. Я просто подумала. Везде такие сильные игроки есть. Во всех играх. Этот синий парниша, небось, один из фаворитов турнира». Едва она это произнесла, как синий парниша на экране внезапно упал. Камера сразу же сосредоточилась на синем игроке, лежащем на земле. Рядом появилось имя «Пэйурайдер». Несмотря на то, что он упал, он был, похоже, жив. Синеватые искорки разбегались по его телу из пулевого отверстия в правом плече. Судя по всему, он был парализован. Это как заклинание магии ветра, печать молнии. При этом замечание воительницы-волшебницы сельфиды Лифы, мечник Саламандр Кляйн затряс рыжей шевелюрой, стоящей торчком благодаря простенькой налобной повязке и заявил – Вот что я ненавижу больше всего. И потом, эти ваши способности к выслеживанию тоже слишком уж круты. Ты вообще всю ослабляющую магию не любишь. Чем ныть, прокачал бы лучше магическую сопротивляемость. Пе, что мне до тебя? Истинный воин, такой как я, никогда не выберет навык, в котором есть слово «магия». Не выберу, даже если ты меня убьешь. «Ой, да ладно тебе! В РПГ полно воинов, которые владеют черной магией!» Наблюдая за перепалкой Лизбет и Кляйна, Асона лишь натянуто улыбнулась. Протянула правую руку к картинке, которую стоило посмотреть повнимательнее, и двумя пальцами увеличила. Изображение Пэйл Райдера сразу стало больше, а остальные трансляции раздвинулись к краям экрана. Прошло уже больше 10 секунд с того момента, как он внезапно застыл. Но в поле зрения камеры никто не появлялся. Видна была лишь бурая земля, металлический мост, текущая под мостом река, да чуть затуманенный лес на той стороне реки. Пам! При этом звуки пятеро одновременно вздрогнули. Слева на экране возник черный силуэт. Камера отодвинулась назад, и новый персонаж наконец-то появился на экране полностью. Призрак? Кому принадлежал этот хриплый возглас? Лизбет? Силики? Или самой Асуне? Аватар был облачен в драный темно-серый маск-халат, колышущийся на ветру. Голова была полностью в тени капюшона, так что разглядеть лицо не удавалось. Под капюшоном виднелись лишь два красных глаза, точно блуждающие огоньки. Общий вид изрядно смахивал на монстров-призраков, доставивших много проблем в Айнкраде. Асуна мигнула и вновь смотрелась в экран. Разумеется, это был не призрак, а игрок, участвующий в турнире. Видимо, этот парень в маск и парализовал Пео-райдера пулей шокером. В Алла было немало воинов-магов, которые сперва применяли заклинания, сковывающие действия противника с большого расстояния, а затем приканчивали его в ближнем бою. Такой набор навыков пользовался определенной популярностью. Парень в драном маск словно подтверждая мысли Асуны, потянулся правой рукой внутрь халата и извлек оружие. «Однако, если это и было главное оружие, которое предназначалось для уничтожения врага, оно малость... это... слишком проблемно?» Кляйн, похоже, испытывал те же сомнения, которые тут же и озвучил. Он поскрёб бородку и произнёс. «Не знаю, по-моему, снайперская винтовка у него на плече выглядит куда мощнее. Не легче ли из неё прикончить того парня?» «Может, патроны дорогие? В Ала ведь то же самое. Для мощных заклинаний требуется уйма реагентов. Пока все обдумывали сказанное Алифой. Парень в маскхалате взвел курок своего черного пистолетика и навел оружие на пейлрайдера, по-прежнему лежащего неподвижно. Однако он словно бы издевался над противником, а может над телезрителями, и не торопился спускать курок. Вместо этого он поднял левую руку и сделал нечто неожиданное. Большим пальцем он прикоснулся к олбу, затем к груди, левому плечу и правому плечу. В эту секунду Асуна почувствовала какое-то онемение в мозгу. Это был не какой-то особый жест, а обычное крестное знамение. Его часто можно увидеть в западных фильмах. Более того, в некоторых VR-MMO маги-лекари применяют этот жест при сотворении заклинаний. Разумеется, христианин при виде такого был бы очень недоволен, но Асуна не была христианкой, и ее чувства не были ни гневом, ни расстройством. Если бы ее попросили описать их словами, это как если бы ее пальцы развязали узел, который развязывать не следовало. Помимо воли, все тело Асуны напряглось, и она распахнула глаза. Она смотрела, как парень на экране закончил креститься и положил левую руку на рукоять пистолета. Сделав правой ногой полшага назад, навел пистолет на пейл райдера и почти уже нажал на спусковой крючок. А? Неожиданно вырвалось у кого-то. Словно передумав, игрок в Маскалате внезапно откинулся назад. Однако всего лишь десятую долю секунды спустя Асуна и остальные поняли, почему он это сделал. Откуда-то из-за пределов экрана вылетела большая оранжевая пуля и рассекла воздух там, где только что было сердце аватара. Похоже, кто-то выстрелил в парня в маскараде с большого расстояния. Асуна заметила, что пуля шла слева-сзади от своей предполагаемой жертвы. Он сумел так блестяще уклониться от атаки, идущей под таким углом. Несмотря на то, что там был совершенно другой игровой мир, Асуна понимала, что у него впечатляющая техника – Увернувшись от нацеленной в него пули, парень в москхалате невозмутимо вернул свое тело в исходное положение. Потом кинул взгляд налево-назад. Хотя лицо его оставалось полностью в тени капюшона, Асуна почувствовала там, внутри капюшона, легкомысленную ухмылку. В этом мгновении острая боль взорвалась у Асуны в голове. Что происходит? Что это за чувство? Это воспоминание? Но как такое может быть? Я никогда не была в ГГО. Я даже скриншотов из игры не видела. Тип в маскараде, словно намереваясь расстрелять сомнения Асуны, вновь поднял пистолет. На этот раз он таки нажал на спусковой крючок, целясь в лежащего на земле парализованного игрока. Сухой звук выстрела. Медная гильза вылетела и упала на землю рядом со стрелком. Пуля угодила Пейл Райдеру прямо в середину туловища с маленьким визуальным эффектом. Однако это не выглядело сколько-нибудь серьезным ударом, который бы снес жертве все хитпоинты. Секунды позже Пейо Райдер сам подтвердил, что Асуна не ошиблась. Восстановившись от паралича, он вскочил и приставил здоровенный дробовик, который держал в правой руке прямо к груди парня в маскхалате. Ааа, «Ха сейчас он заплатит по полной! Асуна тоже была уверена, что все пойдет именно так, как высказала Лизбет. Однако, не то что выстрел или спецэффект, Даже щелчок курка не раздался. Ружье Пэйл упало на землю. А затем и его владелец накренился вправо и свалился. Под серебристо-серым шлемом можно было разглядеть тонкий нос Пэйл и его плотно сжатые губы. Но ну вот губы задрожали, потом он распахнул рот. Из рта вырвался безмолвный крик. Интуиция Асуны подсказывала ей, что игрок, управляющий аватаром, сейчас действительно ощущает невероятный страх и боль. «Что? Что происходит?» Проговорила Алифа, прикрыв рот руками. И в этом мгновении случилось нечто еще более неожиданное. Лежащий на земле пейлрайдер замер, словно кто-то нажал на кнопку пауза. А потом исчез со спецэффектом, напоминающим помехи. Аватар уже исчез, а спецэффект еще висел какое-то время в воздухе. Потом он сформировался в слово «рассоединение» следующую секунду на это слово наступил черный ботинок. Это парень в маск -халате, убрав левую руку под халат, сделал шаг назад. Похоже, он знал, где камера. Он поднял правую руку и навел пистолет точно в экран. Асона почувствовала, что стена между мирами ГГО и АЛА нет. Между виртуальным и реальным мирами... Рушится. что это ее настоящее тело сейчас на мушке. И от этого ощущения мурашки побежали у нее по спине. Из-под капюшонной черноты смотрели два горящих красных глаза. И вдруг механический, запоминающийся голос пробился сквозь экран. «Имя моего пистолета! И мое имя! Вестник смерти! и Идесган!» Механический голос нес с собой какую-то гнусную, мощную эмоцию. Едва Асуна услышала этот голос... Трещина прошла по ее воспоминаниям. У нее перехватило дыхание, сердце заколотилось быстрее. Глаза неотрывно смотрели на лицо, которого не было видно. Голос прозвучал вновь. «Когда-нибудь я снова появлюсь перед вами. И тогда с помощью этого пистолета принесу вам настоящую смерть. У меня есть такая сила!» Черный пистолет издал еле слышный звук. Если тот тип сейчас нажмет на спусковой крючок, пуля, казалось, действительно пролетит сквозь воображаемый экран. С этой мыслью Асуна настороженно отодвинулась. Парень в маскалате словно прочел страх Асуны, и чернота под капюшоном ухмыльнулась. И он произнес: Помните, ничто не кончено. Ничто не кончено. It's showtime!» time! Эти произнесенные с запинкой английские слова стали для Асуны последним ударом. По крайней мере, так она себя чувствовала. Я знаю этого типа. Никакой ошибки быть не может. Я встречалась с ним, даже говорила с ним. Только где? Нет, я уже знаю ответ. В той парящей крепости, в Айнкраде. Не в безопасной копии, сейчас летящей в небе Алла, но в настоящем уникальном мире, где я провела два года. Sword Art Online еще не закончен. Вот что фактически сказал тот тип. Кто он? Что за игрок управляет этим аватаром в Маскхалате? Асуна сидела в растерянности, но ее мысли неслись со страшной быстротой. Она чуть не подскочила над диваном, когда поблизости что-то громко упало на пол. Оглядевшись, она увидела, что Кляйн, сидящий возле бара, выронил хрустальный бокал, который держал в правой руке. Упав на пол, бокал разлетелся на множество полигонов и исчез. Однако Кляйна явно не волновала, что дорогой предмет, изготовленный игроком, перестал существовать. Его глаза под повязкой округлились. «Эй, ты что творишь?» Принялась было ворчать Лизбет, но Кляйн ее перебил, произнеся тихим хриплым голосом. «Нет, невозможно. Этот тип. Только не говорите мне!» Услышав это, Асуна на этот раз действительно спрыгнула с дивана. Повернулась к Кляйну и выкрикнула. «Кляйн, ты его знаешь? Кто он?» «Не, не так чтобы... Не помню его старое имя, но я точно уверен». С глубоким страхом в глазах Мечник взглянул на Асуну и продолжил. Этот тип из Веселого Гроба». На этот раз ахнула не только Асуна, но и Силика Слизбет. Даже эти две девушки, жившие на средних уровнях, хорошо знали об ужасах, творимых в Айнкраде жестокой Красной Гильдии «Веселый Гроб». Асуна машинально положила руки им обеим на плечи и робко спросила Кляйна. «Неужели это их лидер? Тот, который ходил с мясницким ножом?» «Нет». Того звали Пох. У них манера речи совершенно разная. Но вот этот вот «It's Showtime» – любимая фразочка Поха. А этот тип, кажется, был там большой шишкой. Договорив, Кляйн словно бы простонал о чем-то и вновь повернулся к экрану. Асуна и остальные три девушки последовали его примеру. Посреди большого экрана человек в масхалате, держа пистолет, удалялся. Он скользил почти как призрак и вскоре очутился возле моста, край которого виднелся в углу экрана. Но через мост не пошел, а обогнул его и спустился к реке. Красный закат отбрасывал резкие тени. Серый маскхалат вошел в тень металлического столба, поддерживающего мост, и исчез. Затем тяжелую атмосферу комнаты разбил слабый голос Лифы. Это... А что такое веселый гроб? В общем... Сидящая рядом с ней Силика рассказала Лифе, единственной из присутствующих, кто не был игроком в САУ, о жестокостях и убийствах Красной Гильдии и о ее уничтожении. После ее рассказа Лифа закусила губу и посмотрела Асуне в лицо своими светло-зелеными глазами. «Асуна-сан, я думаю, братик мог знать о том, что этот человек в ГГО». «А?» «Вчера вечером он пришел домой очень поздно, и мне показалось, что с ним что-то странное. Может...» Он отправился в ГГО, чтобы выяснить отношения. Услышав это, Асуна была ошарашена, и на этот раз Лизбет молча взяла ее за руку. С силой вцепилась Асуне в руку, пытаясь успокоить свою подругу. Затем, покачав розовой шевелюрой, спросила: «Но ну, если так, что насчет работы? Разве Кирита пошел туда не для того, чтобы исследовать ГГО? Потому что его попросили? Вот именно! Человеком, который подсунул Кирита эту работу, был чиновник виртуального отдела Сайдзира Кикуока. Он был также сотрудником отдела по противодействию чрезвычайному происшествию с САО. Так что уж он-то должен был знать о взаимоотношениях между Веселым Гробом и другими гильдиями. Но в то же время переход Кирита и существование этого типа в маск-халате не могут быть простым совпадением. Должна быть какая-то связь, нечто, что привлекло внимание Кикуоки ГГО и заставило его обратиться к Кирита за помощью. Асуна силой вдохнула и, не выпуская руку Лизбет, которая, в свою очередь, держала ее руку, сказала. «Для начала я выйду и попробую связаться с человеком, который поручил эту работу Кирита Куну». «Асуна-сан, ты его знаешь?» «Да, вы и все его знаете. Я вызову его сюда, чтобы он во всем сознался. Он-то наверняка знает, что за всем этим стоит». Юйтян, пока меня нет, можешь проверить все, что относится к ГГО. Нет ли там каких-нибудь данных об этом типе в Маскхалате? Хорошо, мама. Черноволосая Пикси спорхнула с плеча Асуны на стол и, закрыв глаза, принялась процеживать колоссальный поток информации разлитый по сети. Ладно, я пошла. Дождитесь меня, ребята. С этим возгласом Асуна качнула аквамариновыми волосами и проворно вызвала меню. Еще раз кивнула всем и нажала кнопку выхода из игры. Радуга мгновенно окутала тело Асуны и перенесла ее душу от древа мира в далекий-далекий реальный мир.